Рассказ 7. Потерянный шанс Лукас стоял перед стеклянной дверью центрального офиса инкоммерс. Ему был дан шанс работать в самой крупной интернет-корпорации. Сети, проводимые по всему миру той компанией, захватывали индустрии газа и нефти, сланца, серебра и золота а где речь идет о мировых запасах, должна быть полная секретность. Вот за эту секретность должен был отвечать Лукас Ильяс, штатный инженер проводных сетей. Сложное название должности не подразумевало, однако, никакой сложности и секретности. Нужно было следить, чтобы все огоньки на приборной доске горели в нужной последовательности. А если где-то случался сбой, Нужно сообщить по конкретному номеру о неполадке. Собственно, это были все обязанности Лукаса. Но черноволосый мексиканец ждал от этой работы большего. Он ждал возможностей. Тех, которые дадут выделиться и продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому, несмотря на первый рабочий день, когда на мониторе загорелась красная лампочка в соседнем отсеке, Лукас, недолго думая, Оставил свой пост, решив исправить сбой. Он не первый раз видел системные ошибки и знал, что необходимо только сделать перезапуск системы. Поэтому легко выдернул провод и нажал рестарт. Ярко-оранжевая искра выскочила из аппарата, больно ужалив в правый глаз. Взмах рукой, пара шагов в сторону, и вот уже слышен звук падающего оборудования. Что-то попало под ноги, Нужно выставить руки вперед, чтобы смягчить падение. Тишина и темнота бьют по глазам и ушам. Никогда Лукас не думал, что отсутствие звуков может быть таким болезненным. Вроде глаза были открыты, но они не видели и, казалось, не чувствовали. Пошевелить руками было нельзя. Они не были связаны, но ощущение движения отсутствовало. Сделать шаг Так не получилось. Резкий звук, пронзивший вату тишины, оглушил. Вдалеке замерцала зеленая точка. Она приближалась, постоянно раздваиваясь, и, достигнув молодого инженера, превратилась в огромную стену знаков. Компьютерный код. Лука знал эти цифры. Это был код восстановления. Цифры перестали наступать, и вокруг загорелось множество огней как в работающей системе. Судя по коду, это системный блок, в котором был сбой. Лукас пытался рассуждать вслух. Но почему я нахожусь как бы в нем? Нет, не может быть. Меня ударило током, и я без сознания, в коме или где еще может присниться такой бред. Но если начать играть по законам бреда, мне нужно найти выход или окно, в котором будет видно, где я. Разглядывая код, стоящий стеной перед ним, Лукас искал нужную комбинацию. Вот она. Нужно было только... только что? Скопировать, вставить и запустить. Но как это сделать, если твои руки не двигаются? Но то ли сила мысли, то ли еще какая инерция, которая водится в мире без сознания, переместила юношу перед большим экраном. Перед собой он видел свое рабочее место, недопитые кофе и старшего пасминя, что-то громко говорящего в телефонную трубку. Не хватает только панелей с десятками мерцающих огоньков. Повернув голову в поисках панели с сигнальными огнями, он увидел их. Они были повсюду, справа, слева, сверху и снизу. Большая сеть, частью которой он являлся. Большинство огней мерцало зеленым, но несколько огней рядом с ним были красными. «Я — часть компьютерной сети?» Смысл фразы «ячейка общества» раньше казался ему совсем другим. «Лукас! Лукас Иллис! Двадцать три года! Ривердрайв 75! Скончался в 13.30!» — кричал в трубку начальник смены. «Как в 13.30?» «Как скончался?» «В первый день работы?»